Глава Галия с Дианой очень долго не могли поговорить наедине. Так что, когда Диана вышла из сада с Пашей, и тот сразу направился к Фердаусу, она, улучив момент, отвела ее в сторонку. Девушки с удовольствием принялись болтать обо всем, что с ними случилось за этот месяц с лишним. Все равно люди пока собираются, и делать решительно нечего. Сначала о своих путешествиях с чувством рассказала Диана конечно, опустив некоторые важные нюансы, но про террористов все же рассказала. Галия охала, ахала и зажимала себе рот в ужасе от того, что произошло с сестрой ее мужа. Затем наступила уже ее очередь рассказывать о своих поездках. Ей было немножко обидно, что у нее все прошло абсолютно пресно по сравнению с приключениями Дианы. Никакие террористы на них не нападали. Нет, так-то здорово, конечно, но ведь по факту рассказать нечего. Все какая-то обыденная суета. Вышли на пляж, поискали туристов, с которыми можно переговорить, поснимали камерой, позавтракали, пообедали, поужинали. Скукота. И тогда как-то сам собой в памяти Галии всплыл ее разговор со шведкой на английском языке. Как потом режиссер немного ее ругал за это. И она взяла и рассказала Диане об этом происшествии, которое хоть как-то выбивалось из обычной рутины. И с некоторой гордостью посмотрела на Диану. Мол, видишь, в отношении меня тоже была какая-то провокация, а я ее красиво разрулила. Не террорист, конечно, но хоть что-то. К восторгу Галии Диана неподдельно заинтересовалась этим эпизодом и начала ее расспрашивать чуть ли не о каждой фразе в ее разговоре с этой шведкой. Это был единственный разговор на английском языке за все время поездки Галии, так что никаких проблем воспроизвести его у нее совсем не было. В памяти все четко отпечаталось. Она также по просьбе Дианы описала и внешность этой шведки, и ее повадки. Москва. Ахмат сидел на работе и прилежно заучивал выданные ему для ознакомления нормативные акты. Звонок телефона раздался так неожиданно, что он вздрогнул отвыкан, честно говоря, уже от телефонных звонков, привыкнув сидеть в тишине. Оказалось, что звонит ему начальник управления с просьбой зайти к нему. «Я вот только сейчас обратил внимание, что у вас домашнего телефона нет, порядок На такой должности без телефона никак», — сказал Яков Денисович. Ахмат хотел было сказать, что ничего страшного, можно звонить пасынку, что этажом ниже живет, он все передаст, Но в самый последний момент захлопнул рот, ничего не сказав. Молчание золота. Разговор же совсем определённый, идёт по очень интересному сценарию. Так оно и оказалось. «Значит, за август нужно будет решить вопрос с установкой у вас в квартире телефона. Хорошо, что времени ещё полно, успеем как раз. Я поставлю задачу, и её начнут решать», — устало потеряв виски, сказал начальник. «Хорошо, буду ждать», — солидно кивнул Ахмат. Собственно, это оказался единственный вопрос для их разговора, и он на этом и закончился. Ахмат попрощался, вышел в коридор и пошел по нему с широченной улыбкой на лице. Жизнь определенно начала налаживаться. «И это он же еще как дурак ставил Паше условия по поводу Вагановича, мол, не уйду, если он не получит справедливого воздаяния». «Да черт с ним, с этим Вагановичем! Знал бы он сразу, какие условия ему будут создавать на новом рабочем месте, так не кабинился бы это совершенно точно. Только зашел к себе в кабинет, как снова телефон зазвонил. Надо же, какой сюрприз! То ни одного звонка за полдня, то за десять минут сразу два». Ахмат снял трубку. «Я говорил с товарищем Элероевым?» — спросили его. «Да, все верно. Это Профорк. Зайдите, пожалуйста, ко мне в 378-й кабинет. Есть к вам определенные вопросы». Профорк оказался седым мужчиной лет 55, державшимся неестественно прямо. «Небось, спину прихватило», — сочувственно подумал Ахмат. А еще он явно был из своих, из у «Ушагов Юсуп Исламович», — представился Профорк, сжимая крепко ему руку. «Рад видеть земляка в стенах нашего учреждения!» «Взаимно!» — улыбнулся Ахмат, отвечая на рукопожатие. «Присаживайтесь, товарищ Алироев, или можем по именам?» «Да, конечно, так даже лучше, Юсуп». «Позвонил мне недавно начальник управления, поручил телефон для вас организовать, Ахмат. ну я и подумал, что надо сразу же и все остальные вопросы порешать». «Машина, я так понимаю, уже есть. Видел утром, как вы парковались. Квартира съемная или своя? Кооперативная. Ага, значит, очередь на квартиру не нужна. Гараж есть? Гаража нет. Вот, тогда на эту очередь поставим». Парафорг достал толстую тетрадь и сделал в ней какие-то пометки. — Придется подождать с годик, но у нас уже достаточно новых сотрудников набралось, чтобы вскоре затеять новый кооператив строить. — Телевизор есть цветной? — Черно-белый. — Ставим очередь на цветной. Месяца три очередь подойдет. — Ставим, — согласился Ахмат, решив долго не думать. Вещь удобная. Юсупки внув одобрительно достал новую тетрадь, заполнив, и там что-то спросил. — Садик нужен? — «Чайка сказал, вас с сыном можно поздравить. Когда ребенок родился?» «Только что. Так что пока что ясли скорее». «И с тем, и с тем никаких проблем нет. Очередь есть, но ждать мне не больше пары недель». «Правда, рекомендую расспросить наших сотрудниц, какие ясли лучше, если им, конечно, удастся прийти по этому поводу к единой точке зрения, в чем я лично сильно сомневаюсь». «Значит, на Ясли записываем с указанием, что понадобится не раньше, чем через несколько месяцев. Ну и когда к следующему лету время придет, заходите, будем путевки смотреть. Есть почти все, кроме Антарктиды. Всякие там Ялты и Сочи вообще без проблем». «Не, ну я точно в сказку попал», — подумал Ахмат, когда они закончили разговор, и он вышел в коридор. «Мне теперь с Пашкой вовек не расплатиться». Похоже, нечего даже и пытаться. Он успевает для меня добрые дела делать раньше, чем я за прежнее хоть как-то успеваю отплатить. Из тюрьмы вытащил. В Москву помог переехать. Ахмат и раньше слышал, как тяжело переехать в Москву из провинции. А ведь у него все прошло легко, как по писанному. С квартирой помог, с работой вот. Да еще и с какой. Да я вообще не успеваю ни за что с ним расплатиться». Ведь ничего не поделаешь, как бы не чувствовал себя должником, приходится терпеть, он мой пасынок. Крым, судак Придя утром работать пораньше, Загид первым делом направился искать заказчика. Тот с самого утра обычно был на месте, а вот начиная с обеда застать его было практически невозможно. Вчера, придя домой очень взвинченный после разговора с Виктором Сергеевичем, он выложил все Анне. Да, конечно, перепугалась очень. Потом, немного успокоившись, сразу посоветовала убедить заказчика оформить договор на проводимые работы с задним числом. Это, конечно, полностью проблему не решало, но давало хоть какую-то защиту в случае разбирательства. «Ты еще обязательно поговори с Кудзагом подробно», — советовала Загиту Анна. «Что это за тип такой тебе угрожал? Есть ли кто-то за ним? Может, он блефовал просто?» — Не похоже на это было, но ты права, узнать стоит, — кивнул Загид. Так что навстречу утром Загид шел, более-менее понимая, что для начала надо делать. — Доброе утро, Кудзак, можно? — поинтересовался Загид, заглянув в кабинет. — Здравствуй, Загид, проходи, конечно, — тут же подхватился Саманов. — Случилось что, с материалом проблема? — Нет, с материалом все в порядке, — покачал головой Загид. — Проблема с вашим знакомым, которого вы недавно приводили шкафы показывать. — С Виктором? — изумелся Кудзак. — Да, именно с ним. Вчера встретил меня внизу после работы. Предложил шкафы у него в пансионате каком-то делать. Я объяснил по-хорошему, что не смогу, на работу в Москву возвращаться надо. Так он угрожать начал. Сказал, что ВБХСС меня сдаст, если не соглашусь. — так как я у вас без документов работаю. — Да ты что! Вот он все-таки мерзавец, каких поискать. Всегда норовит нахрапом свои вопросы решать. — Так зачем вы тогда познакомили нас? — неприятно удивился Загид. — И деньги мне при нем отдавали. — Так я же не думал, что он так себя поведет. — пожал плечами Кудзак, отведя взгляд в сторону. — Мы с ним так хорошо вроде общались. Помогал он мне с материалами, да и не только. — Сделал бы ты ему эти шкафы, а? — добавил он вдруг, обращаясь к Загиту. — Я уже объяснял. — начал закипать Загит, осознав, что заказчик совсем не на его стороне. — У меня работа, а увольняться я не собираюсь. — На работе отпроситься можно, за свой счет еще пару недель взять. Продолжал увещевать его кудзак. «Обучишь ему людей, сделайте шкафы, да и дело с концом, и проблем не будет никаких». Загид, который до этого с большим трудом сдерживал раздражение, после этой фразы сразу стал спокоен. Работая пожарным, он выработал привычку концентрироваться в сложных ситуациях. Чем сильнее вокруг была неразбериха и давление, тем хладнокровней он становился. Вот и сейчас злость прошла, а голова начала работать. А откуда он узнал про обучение кого-то там? Вспыхнуло в голове понимание. Похоже, что сговорился этот кузак с Виктором Сергеевичем, а меня просто за водит. Тот ему материалы подогнал, а этот моей работой рассчитаться решил. Да еще, не и вдоль с тем упырем. Наверняка один из тех, кого учить надо будет, его человек. Понял за гид. «Значит, так, вот, Зак, — сказал Загид спокойно, — мне эта ситуация очень сильно не нравится. Так дела не делаются. Этот ваш знакомый мне тюрьмой угрожает. У меня вопрос. Почему вас это не беспокоит? Вы что думаете, я не расскажу в бхсс кому шкафы делал и на каких условиях, и где и как вы материалы добывали, и как за них рассчитывались? На моих глазах все было, если помните». — Загид, успокойся, дорогой! — замахал нервно руками Кудзак, тут же подскакивая. — Что за разговоры? Зачем сразу так реагировать? Мы же с тобой хорошо общаемся, не обижал тебя никогда. Давай все решать мирно. Не хочешь шкафы делать Виктору — не надо. саманов резко поменял тон и начал убеждать загита что с его стороны нет никаких вопросов. Хочешь — делаешь шкафы по новому заказу. Не хочешь — не делай но тот четко понимал что так просто все это не закончится по глазам кудзага было видно что тут явно что то недоговаривает загид мог биться об закла что заказчик уверен что виктор сергеевич от своего не отступится ладно кудзак я понял остановил разглагольствование саманова загид но по моей работе у вас придется все сделать как надо оформляйте договор на мою работу с той даты как я сюда приехал Так у нас хоть будут документы, которые можно будет проверяющим показать, если необходимость возникнет. Подумав буквально пару мгновений, Кудзак активно закивал головой. «Сделаем. Все сделаем. Ты прав. Я же и сам заинтересован. Сегодня же бухгалтеру задание дам. Завтра все готово будет. Подпишем, и оставшуюся оплату уже через кассу получишь. А на первые шкафы и ведомости отдельные сделаем, тоже завтра подпишешь». По довольному лицу заказчика Загид понял, что тому только на руку такой расклад. Он свой зад прикроет, а загиту придется дальше самому с Виктором Сергеевичем дело иметь. — А кто этот ваш знакомый? — спросил Загид у Кудзага, когда вопрос с оформлением документов был решен, как и велела ему Анна. Сам он в таких делах не слишком разбирался, поэтому всецело доверял ей. — Чего он ведет себя так нагло? — Сам Виктор по себе был бы никто, с досадой махнул рукой Кудзак. Но поскольку дядя у него очень высокую позицию в министерстве в Киеве занимает, он фигура в судаке. Любые вопросы может решить и большие проблемы может создать, — добавил заказчик, глядя на Загита, и снова затянул свою шарманку. Согласился бы ты лучше ему сделать шкафы, а то как бы беды не было. Махнув рукой и ничего не ответив, Загид вышел из кабинета и пошел работать. Категорически отказываться предзаказчика он специально не стал. Пусть думает, что меня уговорить можно. Решил про себя Загид. Надо время выиграть. Светославль. Наконец все собрались. Тимур с Веткой из дома вышли, все принаряженные. Тимур, конечно, своей одеждой невесту затмил. Я сразу понял, что все на нем не только импортное... Но еще, небось, это и какие-то крутые европейские бренды. Глянул на Диану, та поймала мой взгляд и весело улыбнулась. Какая она молодец стала, позаботилась о том, чтобы брат красиво выглядел на своей свадьбе. Да, она потрясающе изменилась за эти годы. А вот ветки явно ничего не привезла. То ли размеры не знала, то ли все еще не прошла та их взаимная неприязнь со школы. А то, и зная Диану, она специально захотелось сделать так, чтобы ее брат совсем уж выгодно смотрелся на фоне своей невесты. Да уж, ревнивой Диана может быть, это точно. Есть такое понятие, как сестринская ревность. Точно есть. Но ветка даром, что была в платье и туфлях классом пониже костюма и туфель своего жениха, была красива той красотой, которой, может быть, красивая девушка в день своей свадьбы, которое она долго ждала и явно никаких комплексов по поводу одежды не испытывала. К моему удивлению, никаких выкупов. Невесты не было в принципе. Все, чем ограничились, пакет конфет молодые разбросали собравшимся детишкам, когда из дома вышли. Спросил потихоньку Оксана, может, забыли? Мать Тимура мне достаточно громко пожаловалась. Да как же, забыли. Оба и Тимура невеста уперлись, как бараны. Не хотим ничего такого, ни выкупа, ни тамады ни конкурсов. Мол, все свои хотим спокойно свадьбу отпраздновать, чтобы никто ерундой всякой не был вынужден заниматься. Расстроился ли я? А вовсе нет. За последние два года я посетил больше свадеб, чем за два десятилетия до этого в прежней жизни. Я человек общительный и безумно счастлив, что в отличие от прежней жизни в этой у меня полно друзей и родичей вокруг. Статистику тоже знаю, что друзья и родственники рядом продлевают жизнь лет на 8 Дай бог, в этой жизни родственники и друзья рядом со мной будут и в старости тоже. Но все же все эти конкурсы и выкупы на нескольких свадьбах подряд меня несколько утомили. Так что в настроение Тимура и Ветки я попал идеально. В принципе, это ки здоровый аскетизм, исходя из места учебы Тимура. В армии с излишествами строго, их просто нет. Меня попросили быть фотографом на этой свадьбе. В принципе, я подозревал, что так оно и будет, поэтому привез с собой новенький немецкий фотоаппарат. Не сразу к нему привык. Постоянно смущало то, что спуск у него вынесен на переднюю часть аппарата. Но потихоньку пообвыкся. Как-то так вышло, что в прошлой жизни я ни разу на этот немецкий фотоаппарат не натыкался. У всех друзей были советские, но ахмат когда я ему показал по приезду подарок, сразу заверил меня, что профессионалы эту модель ценят. И хоть я не профессионал, все равно после этих слов стал возлагать на него определенные надежды. Особенности провинциальной свадьбы все так близко, что машины особенно и не нужны. До ЗАГСа все шли пешком. Заметил, когда Тимур с Веткой расписывались, что администратор ЗАГСа искренне старается. Никакого тебе равнодушного отношения, которое сейчас сплошь и рядом на других свадьбах. Сразу сообразил, что к чему. Видимо, вмешательство Шансова с переносом повлияло. Логично же, что таких клиентов, которым по просьбе градоначальника роспись переносят необходимо обслуживать как следует. А вот когда вышли из ЗАГСа, то молодые все же сели в «Волгу» Фердауса — который тот оставил возле ЗАГСа, видимо, еще вчера или поутру. Мать Тимура и пацанов Тараса пристроили в его машину. Фердаус и Тарас медленно поехали по дороге, все остальные пошли по окраине за ней. В таком порядке шли неспешно по городу, останавливаясь в местах, в которых в Святославле по местной традиции было принято фотографироваться. В этой части тут уже было на свадьбе все как у всех. Когда добрались до столовой, ноги у меня уже гудели. У столовой молодоженов встретили директор НВПшник. Они поздравили Тимура, подарили на двоих ему один подарок, после чего мы все прошли внутрь. Внутри нас уже ждали два музыканта, один с гитарой, другой с аккордеоном. Я улыбнулся. «Что смешного?» — тут же заинтересовалась Галия. «Знаешь их?» «Нет, не знаю». Вспомнил просто, как после последней свадьбы Лина ко мне прицепилась с упреком, что мы ее парни не позвали выступать вместо цыган. Посмотрел на этих музыкантов и захотелось оглянуться, проверить, нет ли ее где-нибудь рядышком, а то, мало ли, стоит и смотрит на меня с упреком. Галия рассмеялась. «Да, Лина у нас абсолютно непредсказуемая соседка, несмотря на возраст». «Интересно, она вообще когда-нибудь остепенится и начнет себя вести, как все нормальные люди?» «Вряд ли», — покачал головой я, ну давай все же перестанем про нее говорить. Хотя я и сам виноват, что первый ее упомянул. ну как-то не хочется вообще про нее ничего не слышать и не думать на свадьбе Тимура и Ветки. Порадуемся за наших друзей». «Да, когда-то Тимур был тебе врагом, а теперь и друг, и брат», — сказала Галия, качая головой. Какая она жизнь, штука непредсказуемая. Что есть, то есть. Наконец все вошли в столовую, началась рассадка. Никаких табличек, кто где должен сидеть, конечно же, не было, так что это заняло прилично времени. Люди все воспитанные, вот и пытались уступить друг другу лучшие места. Наконец все же расселись. Рядом со мной оказался директор школы. Ну что, Игорь Иванович, не жалеете, что протянули тогда Тимуру руку помощи? Улыбнувшись, спросил я его. «Чего ж жалеть? Вон он красавец, будущий офицер!» Радостно ответил он. «Я как чувствовал, что он не дурной по своей природе, а просто как шальной жеребенок. Хотя я так понимаю, что основной вклад в то, что он человеком стал, тебе все же принадлежит». «Нет, человек из него в училище делают. Как же ему повезло, что он именно туда попал. Учебное учреждение с такой славной историей и традициями. Вот с ним уже и двое друзей из училища рядом сидят. Должно было быть трое, но третью ногу сломал неудачно. Будет у них братство на всю жизнь, когда офицерами станут. Будут в гости друг другу ездить, по службе продвигаться, помогать. А мы ими гордиться будем. «Десантники, соль земли в любой войне», — согласился со мной директор школы.